Глава пятнадцатая. «Я просмотрел ее страницу в Фейсбуке», — сказал Фрост, когда они ехали на машине в Бруклин. Проверил ее профиль. За рулем на сей раз сидел он, а Джейн шла по его следам в Айпаде, просматривая страницы, на которых побывал Фрост. Она вышла на страницу в Фейсбуке и увидела фото хорошенькой рыжеволосой девицы. Судя по ее профилю, это 37-летняя женщина не была замужем и работала... библиотекарем в школе. У нее имелась сестра по имени Сара, а сама Джоди была вегетарианкой, активно интересовалась борьбой за права животных и холистическим здоровьем. «Я бы не сказала, что эта женщина мечтала Леона Готта. произнесла Джейн. «Зачем женщина, презиравшая, вероятно, все, что ему было дорого, стала бы разговаривать с ним по телефону?» «Не знаю. Я просмотрел его телефонные разговоры за четыре недели». Больше никаких контактов с ней не было. Только два этих воскресенья. Он позвонил ей в половине третьего, она отзвонилась в 9.46, когда он, вероятно, был уже мертв. Джейн попыталась воспроизвести события того вечера. Убийца все еще находится в доме Готта. Мертвое тело висит в гараже. Возможно, в этот момент его уже потрошат. Звонит телефон, включается автоответчик, и Джози Андервуд наговаривает сообщение. Что такого было в этом сообщении? Что заставило убийцу стереть его, оставив кровавый след на автоответчике? Что могло заставить его немедленно отправиться в Бруклин и тем же вечером совершить еще одно убийство? Джейн посмотрела на Фроста. В его доме мы так и не нашли записной книжки. Да, хотя весь дом перевернули, потому что нужны были его контакты. Никаких записных книжек. Она подумала об убийце, который стоит над телефоном, и на экране номер Джоди, тот номер, по которому немного раньше звонил Год. Номер, который, вероятно, был занесен год там в его телефонную книгу вместе с почтовым адресом Джоди. Джейн прокрутила страничку Джоди в Фейсбуке, прочитала записи. Женщина довольно регулярно оставляла посты, не реже одного раза в несколько дней. Последняя запись была сделана в воскресенье, в день, когда ее убили. «Попробуйте рецепт этого вегетарианского салата по-тайски. Прошлым вечером я готовила его для моей сестры и ее мужа, и они даже не заметили отсутствия мяса. Это здоровая вкусная пища, к тому же полезная для планеты». Думала ли Джоди тем вечером, когда ела на обед рисовую лапшу и соевый творог, что это будет чуть ли не последняя еда в ее жизни? Что все ее попытки питаться здоровой пищей вскоре окажутся неуместными? Джейн просмотрела более ранние посты Джози, о прочитанных книгах, о свадьбах друзей, о днях рождения, о пасмурном октябрьском дне, когда она задумалась о смысле жизни. А еще за несколько недель до этого, сентябрь, более веселая запись о начале учебного года, как хорошо снова видеть в библиотеке знакомые лица. Потом, в начале сентября, она вывесила фотографию улыбающегося молодого темноволосого человека и сделала к ней печальную подпись. Шесть лет назад я потеряла любовь всей моей жизни. Я всегда буду тосковать по тебе, элиот Эллиот. Его сын. Тихо сказала Джейн. Что? Запись в Фейсбуке Джоди посвящена человеку по имени Эллиот. Она пишет, шесть лет назад я потеряла любовь всей моей жизни. Шесть лет назад? Просто испуганно посмотрел на нее. В это время исчез Эллиот год. В ноябре после перевода «Стрелок на зимнее время» солнце в Новой Англии садится рано, и в половине пятого в пасмурную погоду уже опускаются сумерки. Небо целый день грозило пролиться дождем, и к моменту приезда Джейн и Фроста к дому Джози Андервуд мелкий дождичек заставил их включить дворники. Перед домом был припаркован серый «Форд Фьюжен, со стороны водителя виднелись очертания женской головы. Не успела Джейн отстегнуть ремень безопасности, как дверь Форда открылась, и женщина вышла. Она была превосходно сложена, волосы модно милированы седыми прядями. Одежда стильная, но практичная. Серые брюки, пиджак, бежевый плащ и прочные удобные туфли без каблуков. Такое одеяние можно было найти в шкафу Джейн, что неудивительно, эта женщина тоже работала в полиции. «Детектив Андрео Пирсон», — сказала женщина. «Бруклинская полиция». «Джейн Рицсоли, Барри Фрост», — сказал Джейн. «Спасибо, что встретили». Они обменялись рукопожатиями, но не стали задерживаться под дождем. Пирсон сразу же провела их по ступеням в входной двери дома. Жилище было скромное, с небольшим передним двором, где доминировали парные кусты форзиции, на ветках которых не осталось осенних листьев. Перельцем крыльца до сих пор была привязана полицейская лента. Яркий предупреждающий флажок, сообщавший... «Дальше трагедия. Не могу не признать, что ваш звонок выбил меня из колеи», сказал детектив Пирсон, доставая ключ от дома. «Нам до сих пор не удалось получить от оператора детализацию телефонных звонков Джоди Андервуд, а ее сотовый пропал. Поэтому мы понятия не имели, что они с мистером Готтом перезванивались». «Вы говорите, ее сотовый пропал?» спросила Джейн. «Его украли?» «Вместе с другими вещами». Детектив Пирсон отперла дверь. Мотивом убийства признано ограбление. По крайней мере, мы пришли к такому выводу. Они вошли в дом, и детектив Пирсон включила свет. Джейн увидела дощатые полы, гостиную, обставленную с гламурным шведским минимализмом. Но никаких кровавых пятен здесь не было. Единственным свидетельством того, что здесь совершилось преступление, были пятна дактилоскопического порошка. Ее тело лежало здесь, около входной двери. сказал детектив Пирсон. В понедельник Джоди не пришла на работу, и из школы позвонили ее сестре Саре, которая сразу же приехала. Тело обнаружили около десяти утра. На трупе были пижамы и халат. Причина смерти абсолютно очевидна. На шее стронгуляционные отметины, и коронер подтвердил, что она умерла от удушения. Еще у трупа был синяк на правом виске, вероятно, от первого удара, которым ее оглушили. Свидетельств сексуального насилия не обнаружено. Молниеносное нападение произошло, видимо, как только она открыла дверь. «Вы сказали, что на ней были пижамы и халат?» — спросил Фрост. Пирсон кивнула. «По оценке Коронера, смерть произошла между восьми вечера и двумя часами ночи. Если в девять сорок шесть она звонила Готто, то это сужает промежуток, в который она могла умереть. Если, конечно, это звонила действительно она, и не кто-то другой с ее телефона». Пирсон, помедлив, ответила. Это не исключено, поскольку ее сотовый пропал. Все звонки на ее телефон отправлялись в голосовую почту, это значит, что тот, кто взял ее мобильник, видимо, его выключил. «Вы сказали, что, по вашему мнению, мотивом убийства стало ограбление. Что еще было похищено?» Спросила Джейн. «Как говорит ее сестра Сара, среди пропавших вещей ноутбук, MacBook Air, камера, сотовый и ее сумочка». Нам известны другие случаи проникновения в дома в этом районе, но они всегда происходили в отсутствии хозяев. Пропадали такие же, как и в этом случае, вещи, главным образом электроника. И вы считаете, что это дело рук того же преступника? Детектив Пирсон ответила не сразу. Некоторое время она смотрела в пол, словно видела перед собой тело Джоди Андервуд, лежащее у ее ног. Седая прядь упала ей на щеку, и она убрала ее. Потом взглянула на Джейн. Я не уверена. В других случаях преступник оставлял отпечатки пальцев. Это явно была любительская работа. Но здесь не обнаружилось никаких следов вообще. Ни отпечатков пальцев, никаких либо инструментов, ни следов. Все так чисто, так безупречно, что кажется почти... ...профессиональным. Детектив Персон кивнула. Вот почему меня заинтересовали ее телефонные разговоры с Леоном Готтом. То место преступления... Говорила о предумышленном убийстве. «Не знаю, как насчет предумышленного», — ответила Джейн. «Но оно явно не было чистым и безупречным, как это». «Что вы имеете в виду?» «Я пришлю вам фотографии с места преступления. Не сомневаюсь, вы согласитесь с нами, что убийство Леона Готта было несколько грязнее и ирреальнее». «Значит, между этими двумя убийствами может не быть связи». сказал детектив Пирсон. Но вам известно, почему они перезванивались? Откуда они вообще знали друг друга? У меня есть подозрения, но я должна подтвердить их. Побеседовал с сестрой Джоди. Вы говорите, ее зовут Сара? Она живет в миле отсюда. Я позвоню ей, предупрежу о нашем приезде. Почему бы вам не поехать за мной в своей машине? Моя сестра ненавидела все, за что выступал Леон Гуд. «Его охота на крупную дичь, его политические убеждения, но самое главное — то, как он обращался со своим сыном», — сказала Сара. «Я понятия не имею, почему он звонил Джоди. Или почему она звонила ему». Они сидели в аккуратной гостиной Сары, где все было сплошь стекло и мебели светлого дерева. Было очевидно, что вкусы двух сестер совпадали вплоть до склонности к шведскому шику. И внешне они были тоже похожи. У обеих кудрявые рыжие волосы и лебединые шеи. На лице Джоди на фотографии в Фейсбуке улыбалась, то лицо Сары было воплощением усталости. Она принесла поднос с чаем и печеньем для трех посетителей, однако ее собственная чашка остывала нетронутой. Ей было тридцать восемь, но в сером свете из окна она казалась старше, словно скорбь особым образом давила на ее лицо, оттягивая вниз уголки рта и глаз. Детектив Пирсон и Сара уже были знакомы, и разговаривали о смерти Джоди, а потому Джейн и Фрост Предоставили Пирсон право задать несколько первых вопросов. «Сара, эти телефонные звонки, возможно, не имеют никакого отношения к убийству Джоди?» Сказала Пирсон, но такое совпадение поразительно. Джоди в последние недели не упоминала имени Леона Готта. «Нет, ни в последние месяцы, ни в последние годы. После того, как она потеряла Эллиота, у нее не было причин говорить с его отцом». «А какого мнения она была о Леоне Готте?» Она говорила, что худшего отца, чем Леон год не придумаешь. Джози и Эллиот прожили вместе около двух лет, и она много слышала от него про Леона. О том, что он любит оружие больше семьи, о том, как он взял Эллиота на охоту, когда тому было всего 13 лет, о том, что Леон приказал сыну потрошить оленя, а когда тот отказался, обозвал его пидром. Ужасно. Жена Леона после этого ушла от него и забрала Эллиота с собой. Это лучшее, что она могла сделать, как мать. Жаль только, что она не сделает этого раньше. Эллиот часто общался с отцом. Редко. Джоди говорила, что Леон в последний раз позвонил элиоту на день рождения, но разговор получился коротким. Эллиот старался быть вежливым, но ему пришлось повесить трубку, когда отец принялся поливать грязью его покойную мать. Месяц спустя Эллиот уехал в Африку. Он мечтал об этом путешествии, несколько лет его планировал. Слава богу, что время отпуска Джоди не совпало с этой поездкой, а то бы и она. Сара уронила голову и уставилась в свою нетронутую чашку чая. А после исчезновения Элиота Джоди общался с Леоном. Спросил детектив Пирсон. Сара кивнула. Несколько раз. Леона, чтобы понять, каким поганым отцом он был, понадобилось потерять сына. Моя сестра была добрая, она пыталась утешить его. Они так никогда и не нашли общего языка. Но после заупокойной службы в память об Элиоте она отправила Леона открытку, даже напечатала и поместила в рамочку самое последнее фото Элиота, снятое в Африке. Она отправила фотографию Леона и очень удивилась, получив от него письмо с благодарностями. Но после этого они не общались. Насколько мне известно, между ними несколько лет не было никакой связи. До этого момента вопросы задавал детектив Пирсон, а Джейн слушала молча. Теперь она не сдержалась. А другие фотографии Элеута в Африке у вашей сестры остались? Сара посмотрела на нее недоуменным взглядом. Есть несколько. Он отправил их со своего сотового из Африки. Его камера так и не нашли, так что эти фото сняты на телефон. Единственное свидетельство того путешествия. Вы их видели? Да, типичные туристские фото: снимки из самолета, достопримечательности Кейптауна. Ничего особенного. Она грустно рассмеялась. Перед был не ахти какой фотограф. Детектив Персон нахмурившись посмотрел на Джейн. Вы не случайно спрашиваете про его африканские фотографии. Мы говорили с одним свидетелем, который был в доме годто около половины третьего воскресенья. Он слышал разговор Готта по телефону. Тот говорил кому-то, что хочет иметь все африканские фотографии Эллиота. Судя по времени звонка, это был разговор с Джоди. Джейн взглянула на Сара. Зачем Леона могли понадобиться эти фотографии? Понятия не имею чувства вины. В связи с чем? В связи с тем, что он мог быть бы отцом получше, в связи с ошибками, которые он совершил, с людьми, которых обидел. Может быть, он наконец-то вспомнил о сыне, которого столько лет игнорировал. Именно это сказал им и Джерри Леон Гот в последнее время был одержим исчезновением сына. «С возрастом приходится жаление и мысли о том, что ты мог бы сделать, но у Леона не было ни малейшей возможности залечить разрыв с Элиотом. Один в доме, не считая собаки и двух котов. Неужели он вдруг понял, какой неадекватной заменой любви к сыну были эти зверюшки?» «Мне больше нечего вам сказать о Леоне Готте», — сказала Сара. «Видела я его всего один раз». на заупокойной службе по Элиоту шесть лет назад. И с тех пор больше никогда. Последние проблески дневного света умерли, и за окном наступила темнота. В теплом сиянии лампы лицо Сары сбросило несколько лет. Она стала выглядеть моложе, живее. Может, это произошло потому, что она вышла из роли убитой горем сестры и теперь участвовала в разгадке ее последних часов, пытаясь понять, почему они были связаны с годтом «Вы говорите, он звонил Джоди в половине третьего?» Сказала Сара, обращаясь к детективу Пирсон. «Но в это время она была в Плимуте? На конференции?» «Мы пытались реконструировать последний день Джоди», объяснил детектив Пирсон Фросту и Джейн. «Мы знаем, что в воскресенье она была на конференции в Конференция закончилась в пять часов, так что Джоди, вероятно, добралась до дома после восьми». И это объясняет ее такой поздний звонок Готу. В девять сорок шесть. «Мы знаем, что в половине третьего он звонил ей насчет фотографий», — сказал Джейн. «Я предполагаю, что вечером она звонила ему по тому же делу. Может быть, сказать, что нашла фотографии». Джейн задумалась, посмотрела на Сару. «Где ваша сестра хранила фотографии элиота с того африканского путешествия?» «Это были цифровые файлы, так что где-то в ее ноутбуке». Джейн и детектив Пирсон переглянулись. «А ноутбук пропал», — сказала Джейн. Три детектива стояли, дрожа от холода и сырости, возле своих машин и тихо совещались. «Мы пришлем вам наши записи и будем благодарны за ваше», — сказала Джейн. «Конечно, но я так и не могу понять, что мы ищем». «Я тоже», — призналась Джейн. «Но ощущение такое, что в этом что-то есть». что то связанное с африканскими фотографиями элиота вы слышали что сабране говорила типичные туристские снимки ничего примечательного по крайней мере для нее и это снимки шестилетней давности кому они могут быть интересны не знаю я просто действую по найти ее. это слово заставило джейн задуматься она вспомнила свой разговор с маурой вспомнила как отвергала подозрения мауры о связи найденного скелета с делом Готта. «Когда речь идет о Наити, подумала Джейн, «мы доверяем только своему собственному, даже если не умеем его толком защитить». Детектив Пирсон откинула с лица прядь мокрых от дождя волос и вздохнула. «Что ж, если мы поделимся информацией, то никому не повредит. Обычно парни не прочь воспользоваться моими записями, но мне в свои заглянуть не дают». Она посмотрела на Фроста. Не хочу клеветать на всех парней. Джейн рассмеялась. «Этот парень из таковских. Он готов поделиться чем угодно, кроме своих чипсов». «Ты их все равно подворовываешь», — пробурчал Фрост. «Я отправлю вам по электронке, что у меня есть, когда доберусь до дома», — сказала детектив Пирсон. «А отчета вскрытия тела Джуди можете получить прямо у Коронера». «Как зовут врача, который делал аутопсию?» «Я не знакома со всеми патологоанатомами, такой крупный мужчина с низким голосом». «Похоже, доктор Бристол», — сказал Фрост. «Да, точно, доктор Бристол. Он и делал вскрытие в прошлый вторник». Пирсон достала ключи от машины. Никаких сюрпризов не было.